стремятся по возможности больше есть в надежде добиться таким образом рождения крупного ребенка. Опыт показал, что при средней массе тела около 3 кг новорожденные лучше развиваются и увеличиваются в массе тела. Даже мелкие с массой менее 3 кг здоровые дети развиваются в большинстве случаев вполне нормально, в то время как у детей, родившихся с большой массой тела, более четырех килограмм в первые недели жизни не отмечается роста и прибавлений в массе и их скоро догоняют дети некрупные от рождения. Кроме того, избыточное питание беременной вызывает у нее ожирение, что часто осложняет течение беременности и может явиться причиной слабой родовой деятельности. Бывают и другие крайности, когда женщина с узкими родовыми путями, боясь рождения крупного ребенка, доводит себя голоданием до сильного истощения. В итоге у нее появляется раздражительность, подавленное настроение. Во всех перечисленных случаях наилучший выход таков – не проводить над собой экспериментов и поговорить о питании с врачом-акушером. Кроме величины тела ребенка, для родов имеет большое значение развитие его скелета, особенно черепа. Поэтому будущей матери важно знать, как влияет тот или иной рацион во время беременности на развитие костной системы плода. Для будущего ребенка лучше, если мать во время беременности придерживается смешанной диеты, именно такой, при которой она чувствовала себя вполне здоровой. В первой половине беременности женщине рекомендуется общий стол, со второй половины преимущественно молочно-растительная пища. Разрешается отварное нежирное мясо, птица, свежая рыба, творог, яйца. Для обеспечения правильного обмена веществ на протяжении всей беременности необходимо употреблять разнообразные овощи и фрукты. Однако увлекаться апельсинами, клубникой, земляникой, ананасами не следует, так как они могут способствовать раннему проявлению диатеза у ребенка. При наличии аллергии, повышенной чувствительности к этим или другим пищевым веществам, беременная должна от них отказаться. Нельзя употреблять спиртные напитки, есть соленую пищу и пряности, А в последние месяцы беременности надо ограничить прием с пищей, соли и жидкости, чтобы предупредить возможные появления отеков, затрудняющих роды. Беременная должна следить за регулярным отправлением кишечника, но слабительные препараты, как и другие лекарства, можно принимать только по назначению врача. Зимой и весной с целью профилактики рахита у будущего ребенка необходимо принимать витамины, выпускаемые фармацевтической промышленностью. В последние месяцы беременности, особенно если они приходятся на осенний зимний период, целесообразно принимать витамин D2 по назначению врача женской консультации. По мнению многих исследователей, насыщение организма беременных витамином D2 – если и не предупреждает полностью возникновение рахита у детей, то способствует более легкому течению заболевания и более быстрому выздоровлению. Беременная должна соблюдать режим питания, отдыха и как можно больше бывать на свежем воздухе. Очень важно умеренно двигаться, так как излишний покой, малоподвижный образ жизни способствует отложению жира, и у плода. Прогулки на воздухе нужно совершать два-3 раза в день, особенно в последние месяцы, так как плод в это время особенно нуждается в кислороде. Желательно носить удобную одежду не стягивая живот. С шестого месяца беременности полезно носить специальный бандаж, плотно прилегающий к телу. он облегчает все движения, особенно ходьбу и способствуют удержанию ребенка в правильном положении. Молочные железы следует поддерживать бюстгальтером из хлопчатобумажной ткани. Обувь беременная обязательно удобная и непременно на низком каблуке.